Глава 22. Ты всё понял? Дубкина, спустя неделю. Ну чего, так их и отпустим, или, может, роже на честивно последок ещё раз. Ратибор с берега сигуливы хмуро взирал на копошащихся чуть поодаль у причала варягов ярла Олофа, спорогрузивших на два своих драккара бочки с водой, вином и солониной. Также викинги прикупили у местных с десяток живых кос и овец вместе с несколькими гусями, решив, коли есть возможность, пополнить съестные запасы еще и свежим мясом. Свою долю от набега, массивный кованый сундук, доверху набитый златом и драгоценными каменями, норманы перетащили на дракар Чернобрового самым первым. Ярл демонстративно игнорировал отряд русичей в стомячей, отправившийся проследить, чтобы дорогим гостям никто не помешал отчалять во свояси из миргородского княжества. Ратибор с удовлетворением отметил про себя, что от первоначального числа осталось данов не больше шести десятков. Всё-таки, что не говори, рубка плотная вышла в долине злых духов. А потеря хрусов в 57 витязей могучий гигант старался не вспоминать, ибо буквально закипал от гнева при одной мысли о том, как бездарно полегли миргородские бойцы в той сече. Чернобровый, синева под глазами которого от прилетевшего ему в нос лба рыжего медведя еще не до конца сошла, вдруг поднял голову и поочередно встретился взором с Мирославом, Яромиром и Ратибором. Пламя дикой ненависти неистово сверкало в его черных очах, а вместе с ним и некие странные торжествующие огоньки увидели в направленных на них зыркулях три приятеля. «Глянь, как злобливо пялится!» Кажись, как и вещал тебе этот Боров Гисли, нас их за правду на дух не переносят, — тихо проворчал княже-воевода. Подозреваю, к этому причастен наш же бородый дружка, перекручивший хрюкальники и ярлу, и его правой руке, то бишь лучшему воителю севера. Вроде так нам Кубальда представили изначально. А вместе с тем Олаф, лис хитрющий, явно чем-то доволен, — угрюмо пророкотал Ратибор. Наблюдая, как Чернобровый отвел зенки, дарыкнул на своих, велев пошевеливаться с погрузкой. «Знам о чем», — почесав маковку, ехидно хмыкнул Мирослав. «Ты видел, сколько металла желтого до да камушков благородных в том сундучке, что вареги уже закинули в свою лоханку? У себя в северных землях этот ярл поди вмиг станет самым богатым среди правителей. А значит, шустро над равными себе возвысится, как ни крути». «Не в этом дело». Ратибор гневно сплюнул. Точнее, не только в этом. А в чём же тогда? Ярослав удивлённо покосился на своего товарища. То мирко, что мы сплесали под его дудочку, сделали так, как он и хотел, как и планировал. И чего же он планировал и хотел, рад? Иромир вопросительно поднял брови. Ежели сделать Миргород намного богаче, то ему янта отлично удалось, уверяю тебя. Я давно не видел Свята таким довольным. У нас казна раз в пять увеличилась, если не больше. Не всё так просто, буркнул сумрачно Ратибор. Чую я, что на пакость мы попались знатную, но пока лишь размытые очертания бяки этой в тумане мерещатся. Ничего осязаемого пока нет. Тревожен ты стал, исворолив, дружи. Мирослав неодобрительно зыркнул на братишку по Булату. Это на тебя так приезд душе неги влияет. Ну ничего, Сейчас спровадим наших синезадых шакалов. Да пошли вон, в Дубраву завалимся. Кажись, кое-кому не помешает тяпнуть кувшинчик другой медовухи. Тем временем викинги практически закончили погрузку, запихивая последнего гуся, что было вырвался из рук одного из норманов, да принялся бегать по причалу, испуганно при этом гагача. Наконец и его изловили да закинули на палубу. От толпы даннов отделился кубальт, и пружинистой походкой уверенно направился к троим богатырям. В воздухе повисло едва осязаемое напряжение. Друзья заметили, что оставшиеся на персе северяне во главе с Ярлом Олафом замолчали и принялись внимательно наблюдать за происходящим. — Ну, бывайте. Между тем подошедший широкоплечий воин неожиданно протянул Ратибору десницу для рукопожатия. Молодой Витязь подозрительно на нее уставился, нутром чуя подвох. — Да не боись! — хмыкнул саркастично Кубольт. — У меня там зубов нет, так что не укушу. — А жаль, — прорычал могучий исполин, протягивая длань в ответ. — Так бы клыки себе все обломал. Договорить Ратибор не успел, ибо стоящий перед ним оппонент молниеносно схватил ладонь рыжего русича и, что есть мочи, сжал ее, явно пытаясь сломать и покалечить напоследок руку дюжему ратнику. Прощальный подарок, так сказать. Протибор, презрительно прищурившись, сжал свою, будто из доброго гранита высеченную длань в ответ. Раздался характерный хруст затрещавших под мощным натяжком костей, и Кубальд, громко вскрикнув, рухнул на одно колено перед рыжебородым гигантом. Спустя мгновение он уже гласил на всю округу, умоляя отпустить его несчастную кисть. Ты всё понял? Ратибор сверху вниз спокойно разглядывал враз покрывшегося липкой испариной самонадеянного варяга. Или мне чётко посильнее стиснуть? Нет, не надо. Я всё понял. Ай-ай. Просто наожелобно кубальт. Сю его спесь как ветром сдуло. Нахальному норманну явно было сейчас очень больно. Ну так вали давай отсюда, плевок петушиный. Горош воздух нам портить своими газами натужными. Протибор разжал лапу, и лучший воин ярла Олафа потрясённо принялся рассматривать свою посиневшую длань, совершенно явно опусне сильно, но повреждённую. По крайней мере, собрать руку в кулак он уже не мог. Похоже, пара косточек где-то дотреснула. Что было бы с его ладонью в довире же медведь чуть посильнее, кубальт старался не думать. Вскочив на ноги, широкоплечий боец бережно придерживая свою покалеченную оглоблю и злобно брызжа слюной, ядовито просипел в лицо снисходительно на него взирающему Ратибору. «Если выживешь, приходи, я буду ждать». С этими словами Кубольт резко развернулся, да спешно пошлепал к своим воинам, которые, кто с разочарованием, а кто и со скрытым злорадством, внимательно наблюдали за очередным унижением, учненным могучим русичем наглому викингу. Спора погрузившись в свои ладьи, Северные гости наконец отчалили от берегов Сигливы и помчались прочь, дружно налегая на вёсла. Кажись, понял он не всё, но я не уразумел, а что сейчас имел в виду этот квадратный крепыш? Мирослав прервал затянувшееся молчание, окинув озабоченным взглядом своих товарищей. Боюсь мы, Янто, скоро узнаем, как бы наш сварливый шатун прав не оказался в своих опасениях, задумчиво пробормотал Еромир. после чего быстро сменив тему, бросил недобро прищурившемуся ротибору молча провожающему взглядом два варяжских суденышка. Тебя, кстати, князь желает видеть сразу по возвращении из Дубкина. И чего-то, друже, как-то он не очень благосклонно по отношению к твоим рыжим космам настроен. Но ну, мне так почудилось. Зря ты ему своей пудовой кувалдой, что у тебя заместо кулака, при всех грозил языком ёлку почеши. И чудится, тогда ничего не будет, буркнул Ратибор. Но вообще сворок свидетель утомил меня уже Святослав порядком. Чуть-чуть не треснул ему по темечку вдали незлых духов. И как сдержался, диво даюсь. Ладно, пошли и правда в кабак местный заглянем, хлопнем по чёркам и до вухи и в путь. Чую, князь мне такую головомойку устроит в скорости, каких ещё я не слыхивал. Ничего, дружище, прорвёмся. Где наша не пропадала. Мирослав от души хлопнул по могучей спине рыжебородого витязя, и трое приятелей, напоследок ещё раз кинув взор на удаляющиеся от берега дракары, развернулись да попилёхоли в дубраву.